Совершенный дизайн был быстрее, проще в управлении и мог вести бой на высотах до 9000 тысяч метров. И все же архивные документы ясно дают понять, что наиболее тяжелый удар во время битвы за Англию приняли на себя именно «Харрикейны». Ну, для начала их было больше. В 1940 году соотношение между эскадрилями «Харрикейнов» и Спитфайеров составляло три к двум. В битве участвовало 1715 «Харрикейнов», больше, чем всех остальных самолетов ВВС Великобритании, вместе взятых. Во-вторых, они сбили больше самолетов врага. В своем исчерпывающем военно-историческом исследовании под названием «Битва над Британией» 1969, Фрэнсис Мейсон отмечает, что в 11 400 официально зарегистрированных воздушных боях 55% всех сбитых самолетов противника были на счету «Харрикейнов» и 33% на счету спитфайров. Вообще Харикейны специализировались на атаках бомбардировщиков, тогда как главной мишенью «Спидфайров» были истребители. Однако сержант Йозеф Франтишек – Чех по национальности, пилот ВВС Великобритании, сбивший больше всего самолетов противника во время битвы, летал исключительно на Кейнах и умудрился, тем не менее, сбить 9 Мессершмиттов М-109, самых быстрых и лучших всего вооруженных истребителей Люфтваффе. Всего же на счету Франтишека в той битве оказалось 17 самолетов противника. Первый Хоукер «Харрикейн» поднялся в небо в 1935 году. По сути, это был моноплан на базе биплана «Фьюри», одной из наиболее надежных моделей бипланов, созданных для компании «Хоукер» авиаконструктором Сиднем Кэммом» в период между двумя мировыми войнами. «Харрикейн» выпускался с 1937 по 1944 год и имел стальной фюзеляж-каркас с полотняной обшивкой. Спитфайры были целиком из металла. Производство Харрикейнов обходилось недорого, ремонт не требовал особых затрат. А поскольку обшивка была полотняной, пули просто пробивали ее насквозь. Бывали случаи, когда Харрикейн возвращался на базу практически с голым крылом. Харрикейн быстрее входил в боевой разворот, намного лучше Спидфайер гасил вибрацию от восьми пулеметов, и, поскольку кабина у него была более просторной, пилоты имели возможность укутаться потеплее. Ни в том, ни в другом самолете кабины не обогревались. Спидфайры открыли боевой счет в сентябре 1939 года, когда случайно сбили несколько своих же Харрикейнов. Всего в битве за Англию королевские ВВС потеряли... 1173 самолета и 510 пилотов и стрелков. Из них 538 «Харрикейнов» и 342 «Спитфайра». Люфтваффе лишились 1733 самолетов, 3368 немецких летчиков погибли, либо оказались в плену. Когда скончался последний ветеран Крымской войны? В 2004 году. Последним ветераном Крымской войны, закончившейся в 1856 году, был Тимати, средиземноморская черепаха. Считалось, что Тимати было примерно 160 лет, так что страна одновременно потеряла и своего старейшего жителя. Капитан военно-морских сил Великобритании Джон Кортни Эверард подобрал Тимати на борту португальского Капера в 1854 году.